Пойми это, Марко Данилович. Будь он мне свой человек, тогда бы еще туда-сюда свои, мол, люди, сочтемся. А ведь он чужой человек. Ой ли, лукаво усмехнувшись, громко сказал Марко Данилович. Так-таки совсем и чужой, прибавил он, ударив по плечу приятеля. Ну, разумеется, чужой, немножко смутившись, ответил Зиновий Алексеевич. Причитается племянникам. С родником зовется, да какая ж в самом-то деле родня. Седьмая в один на квасне. На одном солнышке анучки сушили. «Ладно, ладно», — с лукавой усмешкой трепля по плечу Зиновья Алексеевича сказал Марк Данилович. «Так совсем чужой!» Доронин не сразу ответила а Татьяна Андреевна даже совсем обомлела.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 Не растабарывай, поверь мне, они же после над тобой смеяться будут. Так говорил, едва слышно, Марко Данилович, а Доронин слушал его и молчал. И тут спало ему в голову, чего это он так торопится? И ни с кем про тюленя говорить не велит. Уж нет ли тут какого подвоха? — Так смотри ж ты у меня, Зиновей Алексеевич, прималчивай покамест. —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 Веденеев на особом сторонке разосланном коврике проворно расставил привезенный из города закуску. Графинчики с разными водками, стерляжи и крыжестянку, балык донской, провесную и лабушскую белорыбицу, отварные в уксусе грибы, вятские рыжечки, керженские груздочки. Эх, что наставили! Покачивая головой, сказал Дмитрию Петровичу Смолокуров. До этого, сударь,